СМС-ка. Тимур, я хотел уточнить у вас, друг, почему вы не выносите мусор, хотя бы свой, и не моете посуду, хотя бы свою. Я был очень зол на вас и применял мысленно даже нецензурные выражения. Прошу вас впредь все же вносить за собой хотя бы мусор и мыть за собой хотя бы посуду, дабы я не испытывал к вам впредь негативные эмоции с уважением, отец. «Ой, Алёнушка, это не тебе». Эту смс хотя она и не была, предназначена мне, я сохранила. И перечитываю её, когда моя малютка меня доводит. Мне кажется, родители любого тинейджера с радостью под ней бы подписались. Тимур — очень талантливый аранжировщик, вместе с которым мы провели много времени на студии, испытали ни в чём несравнимую радость творческого зуда. Как-то раз во время перерыва мы заговорили о детях, и он сказал мне с грустью, Знаешь, у меня такое чувство, что моего хорошенького, беленького, доброго, любящего мальчика похитили инопланетяне, что-то там с ним сделали и вернули назад здорового, наглого мужика, которому до меня нет никакого дела. Мне тоже стало немного грустно. Да, есть такое слово «подсвинок», то есть свинячий подросток. Ещё не кабан, но уже не маленький розовенький поросёночек. Мне кажется, это прекрасный образ для переходного периода. Мой сын Гриша очень незаметно превратился в здоровенного подростка в усах. Мы с ним периодически находимся в контре. Иногда я с ужасом вижу в себе дворового тузика. Рыжий лохматый тузик каждый божий день истошно лаял на любителей полакомиться шелковицы, стоящей на улице по ту сторону забора. Вроде бы люди находились на своей территории, но бесили его ужасно. Так же и с подростками. Чтобы окончательно не уподобиться Тузику, я написала правила совместного проживания на Крымской даче и повесила их на стене. Пункт первый. Помни, здесь всё твоё. Это значит, что ты пользуешься всеми природными, материальными и техническими ресурсами и несёшь ответственность за материальное и моральное благополучие этого дома. Пункт два. Родители делают за тебя лишь то, что ты не можешь сам сделать физически – поэтому нечего посуду ставить в раковину и оставлять бардак в комнате. Пункт 3. Отдыхающие нашему дому не нужны, так как комнаты не сдаются. Отдыхающие, если хотят только отдыхать, едут в Турцию, в отель с опцией All-Inclusive и сами платят за свой отдых. Пункт 4. Необходимо проверять, закрыты ли все краны в доме и во дворе, иначе это грозит потопом и геморроем на весь день. Пункт 5. Экономно расходовать воду в душе и при мытье посуды. У нас нет канализации и маленькая выгребная яма. Овно может всплыть. Это не так весело, как может показаться. Пункт шестой. После того, как принял душ, лучше вытираться, не выходя из душевого отсека, и наступать на коврик с сухими ногами. Иначе коврик не просыхает, начинает вонять. В летнем душе, который в саду, не использовать мыло. Это вредно для растений. Все мокрые вещи вывешивать на крышу гаража, там все хорошо сохнет на ветру и не портит внешний вид двора. Любое помещение общего пользования нужно оставлять в том виде, в котором оно было до твоего прихода. В случае обнаружения потопа или другого действия зови взрослых и делай все возможное для устранения последствий. Интернет работает с 8 до 23. Быть дома до отбоя. Отбой, кстати, в 23.00. Понимаю, что это трудно, но просьбы родителей что-либо сделать не обсуждаются и выполняются с удовольствием. Пункт последний. Я тебя люблю. Ну ты зануда, усмехнувшись, сказал казался. А ты возрази, парировала я. Может, я и выгляжу занудой, но на какое-то время это срабатывало. А что, если с мужчинами тоже выяснять отношения в эпистолярном жанре? Ну, нужно будет попробовать. В самом начале книжки я сделала первый вывод. Весьма печально. Детям не нужен наш жизненный опыт. А ведь мы только недавно всё осознали, и поэтому с энтузиазмом неофитов внесём им этот наш опыт как именинный пирог. Вот это тебе, деточка! А деточка тут же воротит морду. Я ужасно обижаюсь. Почему он меня не слушает? Это же коню понятно. Если хочешь поступать на актерский, нужно много читать, разбирать характеры героев, обращать внимание на особенности их речи и поведения, развивать память, в конце концов. Кипятилась я, пытаясь вручить ему том «Войны и мира». «Мам, оставь меня в покое, сейчас все по-другому». Лицо его было безмятежным. «Неужели? Что ты говоришь?» Не унималась я, обиженно прижимая книгу груди. Я пошел гулять. «Чтобы в одиннадцать был дома!» — говорила я уже в широкую спину в белой футболке. — Ладно. Вот приблизительно в таком ключе происходили наши беседы этим летом. Я чувствовала себя докучной мухой. Когда он уехал с крымской дачи к отцу в Москву, я загрустила. — Ну как можно бросить море, сад, лодку, парус, персики, абрикосы? Что за идиотизм? На следующее после его отъезда утро я села завтракать, и, глядя сквозь тонкие пики ограды на море и проплывающие корабли, Неожиданно вспомнила себя четырнадцатилетнюю. Я тогда наотрез отказалась ехать к бабушке в Херч. Так и заявила маме, хоть стреляйте, не поеду. Я любила бабушку и дедушку, но на улице, где они жили, не было детей. То ли все дети уже выросли, то ли еще не родились. И все предыдущее лето я провалялась там с книжкой на веранде. Перечитала все, что было в книжном шкафу, и все, что нашла в очреве старого пыльного дивана. И не потому, что так сильно любила литературу. Любила, конечно, но больше заняться было исключительно нечем. Одну на море меня не пускали. Это вызывало бешеный протест. У меня темнело в глазах от злости. Странно. Почему мне не доверяли? Я отлично плавала. Но несколько лет назад был случай, когда утонул кто-то из детей, и бабушка даже слышать не хотела о том, что я проведу весь день на море без присмотра взрослых. Дед исполнял свой долг следующим образом. Мы садились в белый пузатый запорожец, и он отвозил меня на пляж. Причем не на тот, где были люди, к нему было не подъехать, а на тот, где никого не было. Сейчас мне бы такой пляж бы безумно понравилось то тогда... Дед садился на песок, засекал время. Десять минут. Десять минут мне можно было купаться, потом выходить и лежать на подстилке, греться, пока не высохнет купальник. Потом еще раз на десять минут воду, и все. «Машину», — командовал дед. У меня не хватало духа его ослушаться. Примечательно, что никакие мольбы, слезы и вопли на него не действовали. Он заводил свой запорожец и спокойно уезжал. В то время, как я на заднем сидении продолжала рыдать и биться, как пойманная в селке птица. В тот момент я его ненавидел. «Но я-то своему все разрешаю!» Мысленно апеллируя сама к себе и наливаю чашку крепкого цейлонского чая. Придвигаю поближе тарелку с горкой пухлых оладушек из кабачков. Открываю сметану. Он же везде гуляет. Проглатывая оладушку, продолжаю я внутренний монолог. На море целый день с друзьями. Ну, правда, они младше чуток. Но я же не устраиваю ему гестапо, как мне когда-то. Дома в одиннадцать. А когда ему нужно быть дома? В три, что ли? Тоже мне казану Заставляю читать? Да, заставляю. Но он же ни в какую. Как будто назло. Когда он собирается читать Толстого? Во время учебного года он не успеет даже в том случае, если будет только читать и больше ничего не делать. «Я посмотрю сериал», — безмятежно ответил мне сын. «Ты же сама говорила, что он очень хороший. Кто мне так его расхвалил в прошлом году? Не ты?» Он победно улыбнулся. Я не нашлась, что ответить. Сериал, который сняли Би-Би-Си, мне действительно очень понравился. Пьер был вообще выше всяких похвал. Сам Толстой бы восхитился. И Наташа, и княжна Мария просто чудесные. Все персонажи получили живые, русские. Как это ни странно было ожидать от иностранцев. И атмосфера передана очень точно. Конечно, прочитать такой фолиант под силу далеко не каждому, особенно если первая страница сразу начинается на французском языке. Я понимаю, почему они сейчас не читают. У нас не было другого источника для получения информации, нежели книги. А у них он есть. Информация везде, стоит нажать кнопку. И мы можем сколько угодно бухтеть, что без чтения никак нельзя, но нам придётся признать, что они уже другие, эти миллениалы. И они будут жить среди себе подобных. Будут они лучше или хуже нас, узнаем лет через 30. По плодам трудов их. Я встала и сорвала с ветки абрикос. И тут меня, как говорят на Украине, попустило. Хорошее слово. Не совсем отпустила, но ощутимо сбросило напряжение. Мне вспомнился еще один случай из собственного детства, того же подросткового периода. К бабушке в Керчь, как вы помните, я ехать отказалась, и моя хитрая мама нашла способ и место, куда меня можно было отправить из города хотя бы на месяц. Дело было так. Друг нашей семьи, он же ученый-орнитолог, специалист по диким уткам дядя Юра, Именно так я его называла. Так вот, этот дядя Юра уезжал в экспедицию во всем известную по песне Александры Пахмутовой «Беловежскую пущу». Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Огромный заповедник, где сохранились зубры, Практически бизоны. Только там. Больше нигде в Европе. Ты же любишь читать про индейцев. Вот и будешь жить среди бизонов. Будешь помогать Юре проводить исследования. Мама знала, чем меня можно взять. С молодых ногтей зачитывалась Жюлем Верном, Фенимором Купером. Вот странно. Мы всегда произносили Жюль Верн в одно слово, не склоняя имя. Но сейчас не об этом. Мы с дядей Юрой уехали на весь июль. Только сейчас я понимаю, каким фантастическим было это приключение. Жаль, что тогда я этого не оценила. Экспедиция была самая настоящая, с полным погружением. Мы жили в охотничьем домике, деревянной избушке о двух комнатах, где стояли металлические армейские кровати с панцирной сеткой и ватным матрасом, и верандой, где стоял немудрённый стол, Две табуретки, кирога с ведра с водой и нехитрая утварь на прибитой к стене деревянной полки Чайник, кастрюля, две эмалированные миски, пара кружек и огромная глубокая чугунная сковорода. В ней мы варили уху. Умываться и чистить зубы можно было под алюминиевым рукомойником, привязанным к сосне. Каждое утро до восхода солнца мы садились в длинную узкую лодку и уплывали по реке к утиным гнездам в котором дядя Юра подсоединял сконструированный им самим же датчики. Он что-то там измерял, записывал показания, и мы уплывали к следующему. Солнце неспешно появлялось из-за дымки белесого тумана, река становилась бело-розовой, как дефир Я сбрасывала куртку и, опустив обе руки в воду, смотрела, как с пальцев стекают золотистые струи. Мы проверяли сети и доставали увесистого, удивленного линя — который давно потерял страх, поэтому попался. Кроме нас на расстоянии многих километров никого не было. На обед мы варили уху, сначала слегка обжаривая куски рыбы на сковороде, а потом добавляя туда лук, морковку, пару картофелин, лаврушку, чёрные горошины перца и немного воды. Было феерически вкусно. Тем не менее я изводила дядю Юру нытьём. Жизнь индейца, по крайней мере в Беловежской пуще, оказалась не очень комфортной. В дощатый туалет, который стоял позади избушки, набивалось такое количество комаров, что поход туда превращался в цирковой аттракцион. Они тут же, всей сворой, впивались в то место, которое приходилось там обнажать. Биться с ними, сидя на корточках в узком пространстве, практически упираясь локтями в стены, Было так же трудно, как сражаться на шпагах, стоя на узком карнизе над пропастью. Я не могла выносить это унижение, поэтому вызывала врагов на бой в чистом поле, то бишь в лесу. Комаров там тоже было, видимо-невидимо, но в руках у меня была длинная ветка с листьями, которую я бешено вращала над головой и по бокам, отражая атаки с флангов. В общем, я уже чувствовала себя девушкой, и, как мне казалось, такой способ справлять нужду мне совсем не подходил. В глубине души мне, конечно, нравилась такая жизнь. Я носилась на велике по тропинкам через лес, собирала чернику и грибы, но поболтать могла разве что с упитанным серым зайцем, который недоверчиво поглядывал на меня, сидя прямо у тропинки, даже не собираясь убегать. Ночью возле домика проходили дикие свиньи с поросятами. Они топали, хрюкали, рыли землю прямо под моим окном. Потом была гроза и молния ударила в дерево, стоящее совсем рядом с домиком. Я ужасно испугалась, что мы сгорим. Но Оливиня стояла стеной, и потом уже с утра мы, задрав головы смотрели на обугленный ствол. Это всё было интересно, конечно же. Но как же мне было скучно! Кроме дяди Юры, собеседников у меня не было. А все взрослые, как я понимаю уже на собственном примере, в разговорах с детьми начинают их поучать. Понятно, что я считала дядю Юру занудным и старым. Ему было не больше сорока. Мне ужасно хотелось к друзьям, к красивым платьям, к мальчику, который мне нравился. Наверное, мама опоздала с индейцами. Я уже посмотрела Ромео и Джульетту Франко Дзефирелли и жила в предчувствии любви. Я помахала рукой красному сухогрузу и улыбнулась. Обида на сына прошла. И ему тоже сейчас не до персиков и лодок. Его притягивает большой город, который обещает интересную жизнь друзьями, лонгбордом, парком Горького, нескучным садом, серебряным бором, кинотеатрами, бегмачными всем тем, что я тоже на самом деле люблю. Уединение в деревне стало доставлять мне радость только после сорока. Мне опять по душе жизнь настоящего индейца. Я гоняю на велике в магазин за свежим батоном и сплю на улице в гамаке, привнеся в индейскую действительность аксессуары из тропиков, противомоскитную сетку. Так что придется положить свою жизнь на опыт в котомочку, завязать узелок и оставить лежать в придорожной пыли. Может, кому и пригодится. В общем, я решила успокоиться по поводу воспитания детей. Перестать их воспитывать. Пусть мой сын сделает все свои ошибки. Тогда у него будет свой опыт, на основании которого он и сделает свои собственные выводы. Он не должен мне верить на слово. Пусть проверяй Ищет свой способ решения проблем Я помогу, если попросит. А если нет, залеплю себе рот скотчем, если почувствую желание опять вывалить на него свой опыт. Пусть проживает свою собственную жизнь, сам расставляет приоритеты, сам учится принимать решения и отвечать за последствиями. Не поступит в институт? Ничего страшного. Пойдёт работать. Это даже лучше. Он сможет понять, что ему нужно на самом деле. Один нюанс, малыш, подытоживаю я. Машину я тебе покупать не собираюсь. Заработаешь сам, если она тебе будет очень нужна. Ладно, не пугайся. Добавлю, конечно. Слегка. Самую малость. Быть мажором совсем не круто. Кривая эта дорожка. А мой старший сын Вася уже взрослый, красивый мужчина. Живёт, правда, от меня далеко в Канаде. Если честно, я жалею, что отправила его туда учиться. Теперь он привык жить там. Привыкал, надо сказать, тяжеловато и больше не хочет делать аналогичное сальто. Но когда приезжает в гости, у меня нет лучшего дружка и соратника во всех делах, которыми здесь можно заниматься. Мы ходим на батут, это была его идея, катаемся на водных лыжах, это моя. Обрезаем розы, готовим что-нибудь интересное, смотрим лекции на ТЭД, ведём нескончаемые философские беседы, ждём вместе, когда повзрослеет гриш Дети всё же очень полезная вещь в хозяйстве.